2. Можно ли вылечить психические болезни? По мере того, как вводятся новые методы лечения, все больше психозов и неврозов может быть излечено. Над этой проблемой трудятся тысячи психиатров и химиков во всем мире. Каждый год происходит некоторое продвижение в той или иной области, и бывают годы, когда совершается важное открытие. Состояние человека с психиатрическими симптомами может улучшиться в двух смыслах. Он либо делает успехи, либо излечивается. Успехи означают, что состояние пациента улучшается до известного уровня, на котором он может остаться, или при неблагоприятных обстоятельствах сорваться снова. Излечение же означает, что пациент вполне выздоравливает и остается впоследствии здоровым. Это не значит, что вполне здоровый человек будет избавлен от всякого беспокойства. Ему по-прежнему придется жить в этом мире, зарабатывать себе на жизнь, ладить с женой или мужем и воспитывать детей. И, подобно всякому другому, ему придется встретиться с трудностями двоякого рода. Во-первых, жизнь представляет собой состязание, и успех дается не всегда. Во-вторых, у других людей свои понятия, и они не всегда внимательно относятся к окружающим. Например, подростки из самых порядочных семей часто делают вещи, приводящие в отчаяние их родителей. Излечение психического расстройства не меняет внешнего мира и не устраняет спонтанной деятельности других. Оно лишь освобождает человека, позволяет ему использовать все его способности во всех положениях, с которыми его сталкивает жизнь. избавившись от калечащих его симптомов – фобий, психозов или алкоголизма. Прежде всего, надо иметь в виду, что значительная часть психических расстройств проходит и без всякого психиатрического лечения. Некоторые из них проходят сами по себе, а с другими может справиться хороший домашний доктор. Психиатрические лекарства, применяемые в наше время, позволяют снять едва ли не каждый психиатрический симптом. а некоторые самые тяжкие расстройства, например, старческие депрессии с самоубийственными тенденциями, могут быть устранены, обычно лишь на время, шоковой терапией. С помощью лекарств пациента можно подготовить к психотерапии, которая, насколько нам известно в настоящее время, является единственным способом подлинного излечения. Из разных видов психотерапии Наилучшие результаты дают психоанализ, транзактный анализ, групповая терапия и терапия поведения. Формальный психоанализ, требующий несколько визитов в неделю к квалифицированному психоаналитику, является, по-видимому, лучшим лечением истерии, разных видов одержимости, навязчивости и фобий. Фобии, не поддающиеся лечению психоанализом, иногда излечиваются терапией поведения. Для всех других болезней лучшим лечением является групповая терапия. Психоаналитическая групповая терапия дает хорошие результаты и имеются свидетельства, что групповая терапия, основанная на транзактном анализе, дает столь же хорошие результаты или еще лучшие. Большая часть пациентов, впрочем, делает успехи почти при любом виде психотерапии, если психотерапевт имеет достаточную подготовку. все это нелегко подтвердить цифровыми данными. Прежде всего, данные эти имеют какую-либо ценность лишь при условии, что охватывают период в 5-10 лет. Но очень трудно проследить за большим числом пациентов в течение 5 или 10 лет по окончании лечения. Во-вторых, неясно, какие критерии позволяют установить, что пациент излечен или остался здоровым. Хорошие результаты оценить трудно, плохие же проверяются легче. Если, например, пациент совершил самоубийство или вновь поступил в государственную больницу, это, безусловно, назовут плохим результатом. Но если пациент развелся, кто скажет, считать ли это улучшением, поскольку он освободился от брака, отравлявшего его жизнь, или симптомом болезни, поскольку он не сумел приспособиться к семейной жизни? Оценка хороших результатов обычно субъективна. Раньше ее давали совместно пациент и доктор. В наше время, когда множество пациентов проходят групповую терапию, при решении вопроса о состоянии пациента ценно суждение других членов группы. Ухудшается ли его состояние, остается прежним, улучшается или больной действительно находится на пути к излечению. Во всяком случае, с каждым годом все больше пациентов получает облегчение и все больше излечивается даже при самых серьезных психических болезнях. И на вопрос, могут ли психиатры вылечить психические болезни, есть уже окончательный ответ – да, могут. Не отчаивайтесь и никогда не теряйте надежды.